Глава 19. В пятницу, перед самым закрытием суда, Джейк позвонил туда, чтобы узнать, не слушается ли в настоящий момент какое-либо дело. Нет, ответил ему женский голос, мистер Нузу ушел. Бакли, Масгроув и все остальные тоже разошлись. В зале заседаний никого нет. Получив эту утешительную информацию, Джейк пересек улицу, вошел через заднюю дверь в здание суда, и прошел по коридору в кабинет, где еще работал кое-кто из служащих. Перебрасываясь незначительными фразами с клерками и секретаршами, Джейк нашел взглядом на стеллажах папку с делом Карла Ли, взял ее в руки и, сдерживая от волнения дыхания, небрежно перелистал. Отлично! Именно так, как он и рассчитывал. За всю прошедшую неделю в папке не прибавилось ни листочка, кроме его собственного заявления об отходе от дела. Ни сам Маршавский, ни его помощник из местных к папке и не прикасались. Значит, не сделано ровным счетом ничего. Поболтав еще пару минут, Джейк, довольный, отправился домой. Лерой Глаз по-прежнему находился в тюремной камере. Ему установили залог в 10 тысяч долларов, но семья не смогла найти дополнительную тысячу, положенной законом штата 10% залогодателю, или рой продолжал делить свою камеру с Карлом Ли. Среди залогодателей у Джейка был знакомый, который время от времени помогал тому или иному его клиенту. Если, скажем, клиенту позарез было необходимо выйти до суда на свободу, и к тому же он не производил впечатления человека, готового упуститься в бега от правосудия, этот знакомый Джейка вносил требуемую сумму. Для подзащитных Джейка условия были самыми щадящими, выплачивать они должны были лишь около 5% в месяц. Так что, если уж Джейку понадобилось бы вытащить Лероя Гласса из-за решетки, с оформлением залога не возникло бы никаких проблем. Но Лерой был нужен Джейку в тюрьме. «Послушай, Лерой, мне и самому очень жаль, я вовсю работаю с потенциальным залогодателем», — объяснял своему подопечному Джейк, сидя напротив него в комнате, где был установлен газоанализатор. «Но вы же обещали, что к этому времени я уже выйду». «У твоих родственников, Лерой, не хватает денег. Сам я тоже не могу заплатить. Мы вытащим тебя, но на это потребуется несколько дней». «Мне самому необходимо, чтобы ты вышел на работу, получил там какие-то деньги и расплатился со мной». Подобная логика, похоже, удовлетворила Лероя. «Окей, мистер Джейк, делайте то, что в ваших силах». «А кормят здесь неплохо?» — спросил Джейк с улыбкой. «Ничего, но дома получше будет. Мы тебя обязательно вытащим», — пообещал Джейк. «А как чувствует себя тот парень, которого я пырнул?» «Я точно не знаю». Оззи говорил, что он еще по-прежнему в больнице. Мосс же заявил, что его уже выпустили. Ох, его знает. Не думаю, чтобы раны были уж очень серьезными. А что это была за женщина? Джейк не помнил деталей. «Подружка Вилли». «Какого Вилли?» «Вилли Хойта». На мгновение Джейк задумался, пытаясь вспомнить строки обвинительного заключения. «Но парня, которого ты ударил, звали иначе». «Да, это Кёртис Спраулинг». «Ты что, хочешь сказать, что вы все там сцепились из-за чужой женщины?» «Ну, конечно». «А где был сам Вилли?» «Он тоже дрался». «С кем?» «С другим парнем». То есть у вас было четверо мужчин, которые решили подраться из-за подружки Вилли? Ну да, я же это и говорю. А что стало причиной драки? Муж у нее уехал из города. Так она замужем? Да. И как зовут ее мужа? Джонни Сэнс. Когда его нет в городе, обычно начинается драка. Почему? Потому что у нее нет детей, она не может их иметь. Зато она очень любит хорошую компанию. Ясно, что я имею в виду. Так что, когда он уезжает из города, это сразу становится известно всем. И как только она заявляется в торчок, того и гляди, вспыхнет драка». «Ах, какой будет суд!» — подумал Джейк. «Но ты вроде бы говорил о том, что она пришла туда с Вилли Хойтом. «Ну да, только это еще ничего не значит, потому что в торчке каждый тут же начинает пялиться на нее, покупать ей выпивку, приглашать, потанцевать. С этим ничего не поделаешь». «Словом, привлекательная штучка, а? О, мистер Джейк, она выглядит отлично. Надо вам ее повидать». «Я думаю, мне представится случай, когда она займет в суде место свидетеля». Лерой уставился взглядом в стену, губы его растянулись в улыбке при воспоминании о любвеобильной жене Джонни Сенса. И плевать ему было на то, что он ударил человека ножом и мог получить за это двадцатилетний срок. Своими собственными мускулами он доказал в драке, чего он стоит. Послушай-ка, ты ведь ничего не сказал Карлу Ли, правда? Ну, еще бы. Мы с ним по-прежнему в одной камере. «Болтаем целыми днями. А что еще там делать?» «Но ты не проболтался ему. О чем мы вчера с тобой говорили?» «Говорю же, нет. Я ведь обещал». «Отлично. Но вот что я вам скажу, мистер Джейк. Он вроде как бы волнуется. От его нового адвоката никаких вестей. Карл ли это здорово беспокоит. Мне пришлось кусать свой язык, чтобы не сболтнуть чего лишнего. Но я все-таки удержался». Я только сказал ему, что вы теперь мой адвокат». «Вот и хорошо. Он говорил, что вы к нему все время приходили и рассказывали о деле и все такое. Сказал, что у меня хороший адвокат». «Но недостаточно хороший для него самого». «По-моему, Карл Ли совсем запутался. Теперь он просто не знает, кому доверять. Вообще-то он хороший парень». «Ладно». Только не стоит с ним делиться тем, о чем мы с тобой беседовали. Это тема щекотливая. Да уж, пожалуй. Но кому-то нужно будет ему все это сказать. Он ни с кем не посоветовался перед тем, как дать мне пинок под зад и нанять нового адвоката. Он взрослый человек, сам принимает решения, так что винить ему некого. Джейк на мгновение смолк, придвинулся ближе к Лерою, И понизил голос. «Я тебе еще кое-что скажу, если дальше тебя это не пойдет. Полчаса назад я пролистал в суде его дело. За всю прошедшую неделю его адвокат так и не выбрал времени, чтобы просмотреть бумаги. В папке не прибавилось ни листочка, ни строчки». Лерой нахмурился и покачал головой. «Ну и ну...» Джейк продолжал. Это обычный стиль знаменитостей. Много слов, много шума. Короче, сплошная показуха. Они хапают больше дел, чем могут вести, а в результате остаются в проигрыше значительно чаще, чем выигрывают. Уж я-то их знаю. Вижу перед собой каждый день. Большинство из них просто зазнались. Поэтому он и не приезжает повидаться с Карлом Ли. Естественно. Он слишком занят для этого. К тому же у него куча других дел, поважнее. Карл Ли его нисколько не волнует. Совсем плохо. Ведь все же Карл Ли заслуживает другого. Но это его собственный выбор. Ему придется смириться с этим. Вы считаете, Хейли засудят, мистер Джейк? Никаких сомнений. Ему светит газовая камера. Он нанял какого-то выскочку и пижона, у которого нет времени, чтобы заниматься его делом. Нет даже времени на то, чтобы встретиться со своим подзащитным. То есть вы хотите сказать, что на месте этого пижона вы смогли бы вытащить Карла Ли из этой передряги? Джейк расслабленно выпрямился и положил ногу на ногу. «Нет, такого обещания я бы никогда не дал». «Я не дал бы его и в твоем случае. Если адвокат обещает оправдательный приговор, значит, он глупец. Слишком уж много неожиданностей подстерегает его клиента в суде». Карл Ли говорил, что его адвокат заявил газетчикам, что оправдательный вердикт у него в кармане. «Он дурак». «Где был...» обратился к своему сокамернику Карл Ли, когда охранник запер за вошедшим Лероем дверь на замок. Говорил со своим адвокатом?» «С Джейком?» «Да». Лерой уселся на свою койку прямо напротив Карла Ли, уже в который раз взявшегося перечитывать газету. Наконец Карл Ли сложил ее и опустил на пол. «Что-то ты выглядишь взволнованным», — заметил он. Плохие новости? Нет, просто никак не могу внести залог. Джейк говорил, это утрясется через несколько дней. Обо мне он что-нибудь говорил? Нет, почти ничего. Почти? А что же он все-таки сказал? Просто спросил, как у тебя дела. И все? Да. Он не сердился на меня? Нет. «Может быть, беспокоился, но только не сердился». «А с чего бы это ему беспокоиться?» «Не знаю». Лерой вытянулся на койке, заложив руки за голову. «Брось, Лерой, тебе ведь что-то известно, а ты молчишь. Ну, что там Джейк говорил?» «Джейк сказал, что я не должен болтать с тобой о наших с ним разговорах. Сказал, дело это очень тонкое». Тебе бы и самому не захотелось, чтобы твой адвокат трепался налево и направо о твоих проблемах. Я своего адвоката и не видел. У тебя был отличный адвокат, пока ты его не выгнал. Сейчас у меня есть не хуже. Откуда тебе это известно? Ты же сам сказал, вы даже не виделись. Он, похоже, слишком занят, чтобы ехать сюда к тебе. А поскольку он так занят, значит, у него нет времени и на то, чтобы разбираться в твоем деле. «А ты-то откуда о нем знаешь?» «Я спросил Джейка». «Так, и что он тебе сказал?» Лерой замолчал. «Я хочу знать, что он тебе сказал», — требовательно произнес Карл Ли, усаживаясь на край койки своего соседа и не сводя взгляда с его маленькой тщедушной фигурки. Лерой посчитал, что достаточно напуган для того, чтобы объяснить Джейку при случае, говорить его заставили силой. «Твой новый адвокат — мошенник», — начал Лерой. «Большая шишка, которая, не задумываясь, продаст тебя. Его нисколько не волнует ни твое дело, ни ты сам. Ему нужна только реклама. За всю эту неделю он даже ни разу не прикоснулся к твоей папке». Джейку это известно доподлинно, он специально ходил сегодня в суд, чтобы удостовериться в этом. «О твоем мистере-адвокате там и не слыхивали. У него нет времени на поездки из Мемфиса сюда, ведь у него там целая куча собственных клиентов, включая твоего дружка мистера Брастера». «Ты сошел с ума, Лерой». «Ладно, пусть я сошел с ума. Давай подождем и посмотрим, кого суд признает помешанным». «Подождем и посмотрим, с каким рвением он будет заниматься твоим делом». «И где ты только всего этого нахватался?» «Ты спросил меня, вот я тебе и отвечаю». Подойдя к двери, Карл лишь сжал большими крепкими пальцами прутья решетки. За прошедшие три недели камера как бы уменьшилась в размерах, и чем теснее она становилась тем труднее Карлу Ли было в ней думать, спорить, строить планы, реагировать на внешний мир. Тюрьма не давала ему возможности сосредоточиться. Он знал лишь то, что ему говорили, ему некому было доверять. Гвен на грани потери рассудка, Оззи слишком невозмутим. Лестер в Чикаго. За исключением Джейка он не мог доверять никому. И вот... По какой-то непонятной причине он отказался от Джейка и нашел себе нового адвоката. Деньги. Скорее всего, виноваты в этом были деньги. Одна тысяча девятьсот долларов наличными, которые заплатил ему за правило мемфисского наркобизнеса, чей адвокат набил руку на защите всяких подонков типа торговцев зельем, а то и просто наемных убийц. Интересно. Есть ли среди клиентов этого Маршавски приличные люди? Что подумают присяжные, когда увидят Карла Ли за столом защиты рядом с Маршавски? Виновен, безусловно виновен. Зачем бы ему в противном случае нанимать этого известного ловчилу? А знаешь, что скажут эти деревенские олухи, члены жюри, когда увидят Маршавски? Услышал он вдруг голос Лероя. «Что?» «Они решат, что этот жалкий нигер наверняка виновен, что он душу продал, только чтобы нанять первого в Мемфисе стряпчего, готового за деньги доказать что угодно». Карл Ли пробормотал что-то сквозь прутья решетки. «Они съедят тебя, Карл Ли!» В субботу, когда в кабинете Оззи зазвонил телефон, На дежурстве был Мосс Джуниор Тетум. Звонил сам шериф. «Что подняло тебя в такую рань?» — спросил Мосс. «Не уверен, что я уже проснулся. Послушай, Мосс, ты помнишь такого старого негритянского священника Стрита, преподобного Исаю Стрита?» «Признаться, нет. А должен бы. Он более пятидесяти лет вел службы в храме Спрингдейла что к северу от города. Первым вступил в Ассоциацию защиты прав чернокожих еще в 60-х, а потом стал учить всех ходить на демонстрации и устраивать бойкоты. А, вот теперь вспомнил. У него еще были какие-то неприятности с кланом. Да, сожгли его дом, а самого избили, ничего более серьезного. Это было летом шестьдесят пятого. А мне казалось, что он уже несколько лет как умер. Нет, вот уже десятый год он еле передвигается, но пока жив. Позвонил мне сегодня в полшестого и проговорил целый час, перечисляя все то, что когда-то сделал для меня в политическом плане. Напомнил, так сказать, о долгах. И чего же он хотел? Подъехать к семи утра в тюрьму чтобы встретиться с Карлом Ли. Я не знаю зачем. Будь с ним поласковее. Усади их обоих в моем кабинете и дай возможность поговорить. Я подойду позже. Хорошо, шериф. В 60-х преподобный Исаия Стрит был движущей силой всех компаний по защите гражданских прав в округе Форд. Вместе с Мартином Лютером Кингом он маршировал по улицам Мемфиса и Монтгомери. Он устраивал демонстрации протестов в Клэнтоне, Керроуэ и ряде других городков на севере Миссисипи. Летом 64-го он пригласил к себе студентов из Северных Штатов с тем, чтобы координировать их деятельность в защиту чернокожих избирателей. Кое-кто из них с тех пор время от времени приезжал навестить старика и подолгу жил в его доме. Радикалом он не был. Спокойный, располагающий к себе, интеллигентный. Он завоевал уважение черного населения и почти всего белого. Он являл собой как бы сдержанный голос рассудка посреди океана ненависти и раздоров. В 69-м он неофициально возглавил кампанию по десегрегации школьного обучения, и жизнь с той поры в округе вошла в спокойное русло. Перенесенный в семьдесят пятом инсульт почти полностью парализовал правую половину его тела, но не затронул мозг. Сейчас, превратившись в 78-летнего старика, он с трудом, но сам передвигался с помощью палки. Гордо и с достоинством, держа спину прямой, насколько это было возможно. У дверей его встретили и с почтением провели в кабинет шерифа, где старик осторожно уселся. От предложенного кофе он отказался, и Мосс вышел, чтобы лично привезти Карла Ли. «Ты не спишь, Карл Ли?» — шепотом спросил он, не желая будить других, которые чего доброго тут же начнут требовать завтрака, лекарств, встречи с адвокатом, освобождения под залог или девочек. Карл Ли тут же сел на своей койке. Мне очень-то тут спится. К тебе, посетитель. Пошли. Мост тихонько приоткрыл дверь камеры. Карл Ли видел священника много лет назад, когда тот обращался с напутственной речью к выпускникам Истхай, школы для чернокожих. После того, как старика хватил удар, они больше не встречались. Карл Ли, вы знакомы с преподобным Исаей Стритом? — спросил, как полагается, Мосс. — Да, мы виделись в прошлом. — Хорошо. Тогда я закрою дверь и дам вам поговорить. — Как поживаете, сэр? — вежливо осведомился Карл Ли, садясь на диван рядом со стариком. — Замечательно, сын мой. А ты? — Хорошо, настолько, насколько это возможно. Мне ведь тоже приходилось бывать в тюрьме, ты знаешь, много лет назад. Конечно, это ужасное место, но, думаю, и через него нужно пройти. Как к тебе здесь относятся? Отлично, просто отлично. Ози позволяет мне делать все, что я захочу. Да, Ози, мы все гордимся им, не правда ли? Еще бы, он человек порядочный. Карл Ли внимательно смотрел на хрупкую старческую фигуру с палкой в руке. Тело его собеседника было немощным, но ум по-прежнему быстр, а голос тверд. «Тобой мы тоже гордимся, Карл Ли. Я не сторонник насилия, но иногда случается, так что и оно становится необходимым. Ты поступил правильно, сын мой». «Да, сэр», — негромко согласился Карл Ли, — вовсе не уверенный, что ответ его должен звучать именно так. «По-видимому, тебя интересует, почему я вдруг пришел сюда?» Карл Ли кивнул. Старик ударил несколько раз палкой об пол. «Меня беспокоит вопрос твоего оправдания. Он беспокоит все чернокожее население. Будь ты белым, ты, скорее всего, отправился бы в суд и был бы там оправдан». Совершить насилие над ребенком — это чудовищное преступление. И у кого же язык повернется обвинить отца за то, что он восстановил справедливость? Белого отца нужно бы добавить. Чернокожий отец в такой же ситуации вызывает такое же сочувствие среди себе подобных. И тут возникает одна маленькая деталь. Жюри присяжных будет целиком из белых. Значит, перед этим жюри... У белого отца и у чернокожего отца шансы будут разными. Мои рассуждения тебе понятны? Думаю, да. Самое главное — это жюри. Вина против невиновности. Свобода против тюрьмы. Жизнь против смерти. И решать это будет жюри. Не очень-то это надежная штука. Верять жизнь живого существа — в руки двенадцати заурядных граждан, которые мало разбираются в законах и к тому же еще просто напуганы процедурой суда. Да, сэр. Если белое жюри оправдает тебя за убийство двух белых мужчин, то этот факт сослужит чернокожему населению Миссисипи такую службу, сравниться с которой сможет лишь процесс десегрегации наших школ. И даже не для Миссисипи, для всей страны. О твоем деле известно всем, за ним наблюдает великое множество людей. Я сделал только то, что должен был сделать. Совершенно верно. Ты сделал то, что считал правильным. И это было правильно, пусть даже жестоко и некрасиво, зато правильно. В этом уверено большинство черных и белых, можешь мне поверить но отнесутся ли к тебе так же, как к белому? Вот в чем проблема. А что, если меня признают виновным? Признание тебя виновным — это все равно, что пощечина всем нам. Это явится символом глубоко укоренившегося расизма, старых предрассудков, старой ненависти. Это будет катастрофа. Тебя не должны признать виновным. Я делаю все, что от меня зависит. Ну, так ли это? Давай поговорим о твоем адвокате, если мне это будет позволено. Карл Ли кивнул. Ты виделся с ним? Нет. Карл Ли опустил голову, потер глаза. А вы? Да, виделся. Виделись? Когда? В шестьдесят восьмом, в Мемфисе. Я был там вместе с доктором Кингом. В то время Маршавский и некоторые другие адвокаты представляли интересы городских рабочих мусорщиков, объявивших забастовку. Маршавский попросил доктора Кинга покинуть город, так как он якобы, по заявлению самого Маршавски, раздражал белое население, провоцировал черное и всячески мешал ходу переговоров противоборствующих сторон. Вел себя адвокат, вызывающий нагло. Он даже обрушился на доктора Кинга с бранью, но без свидетелей, конечно. Мы тогда решили, что он предает рабочих и получает тайком за это деньги от городских властей. Думаю, что мы не ошибались. Карл Ли глубоко дышал и кончиками пальцев потирал виски. Я проследил его карьеру, продолжал между тем гость. Он сделал себе имя, защищая гангстеров, воров и убийц. Некоторых ему действительно удается увести от ответственности, но все его клиенты всегда виновны. Достаточно знать, что перед тобой его подзащитный, как тут же становится ясно, он виновен. Вот это меня и волнует больше всего. Боюсь, себя признают виновным просто из-за такой вот ассоциации. Плечи Карла Ли поникли, локтями он уперся в колени. «Кто просил вас прийти сюда?» — мягко спросил он. «У меня был разговор с одним из старых друзей». «С кем?» «Просто с другом, сын мой. Его тоже беспокоит твоя участь, как, впрочем, и всех нас». «Но он лучший адвокат Мемфиса. Здесь же не Мемфис, не правда ли? Он специалист по уголовному праву. Вполне возможно, ведь он и сам преступник. Карл Ли резко поднялся, пересек кабинет, остановился, повернувшись спиной к старому священнику. «Я не должен ничего ему платить. Он не стоит мне ни цента». «Когда смотришь в лицо смерти, сынок...» Не время говорить о деньгах. Текли минуты, оба молчали. Наконец преподобный отец с трудом поднялся с дивана, тяжело опираясь на палку. Я сказал достаточно. Мне пора. Желаю удачи, Карл Ли. Карл Ли пожал протянутую руку. Спасибо всем за заботу и вам за ваш приход сюда. Вот что я тебе скажу, сынок. Выиграть твое дело будет довольно трудно. Так не стоит еще ту же затягивать петлю на своей шее с помощью таких скользких типов, как маршавский. Лестер выехал из Чикаго почти в полночь пятницы. В одиночестве, как обычно, он гнал машину на юг. Несколькими часами раньше его жена отправилась к заливу Гринбей, чтобы провести уикенд в семье родителей. Лестеру Грин Бэй нравился еще меньше, чем ей Миссисипи, и до сих пор ни одному из них и в голову не приходило поехать и познакомиться с семьей другого. Они были неплохими людьми, эти шведы. Они бы, пожалуй, отнеслись к нему, Лестеру, как к члену семьи, если бы он им это позволил. И все таки они были другими. Они были белыми, в этом-то все и заключалось. Лестер рос на юге, в окружении белых, и уж он знал о них все. Он не любил их, и ему были не по вкусу те чувства, которые они могли испытывать к нему. Но, во всяком случае, этих южных белых он знал. Что же касалось северян, особенно этих самых шведов, то они были какими-то другими. Их привычки, еда, речь, почти все было для него чуждым. Никогда в их присутствии он не чувствовал себя нормально. Разводы, по-видимому, не миновать, еще и год не успеет кончиться. Он был чернокожим, а старший брат его жены в начале 70-х тоже женился на негритянке, чем привлек к себе всеобщее внимание». Лестер имел кое-какие причуды, и жена уже начинала уставать от него. К счастью, у них не было детей. Он подозревал, что у нее кто-то есть, но кое-кто было у него самого. Айрис обещала выйти за него и переехать в Чикаго, как только она отделается от своего Генри. После полуночи обе стороны автострады номер 57 выглядели одинаково. Разбросанные тут и там огоньки аккуратных небольших ферм. Время от времени какой-нибудь крупный город. Шампейн или Эффингем. Лестер работал и жил на севере, но север так и не стал ему домом. Дом для Лестера был там, где жила его мать. Дом был в Миссисипи, хотя никогда не вернуться ему туда. Слишком уж жизнь дома беспросветна и бедна. Против расизма он, в общем-то, ничего не имел. В конце концов, расизм был теперь не так страшен, как когда-то прежде, и Лестер уже привык к нему. Расизм останется в этих местах навсегда, просто с течением времени он будет становиться менее заметным. Как и раньше, все находится в руках у белых. Перемен, похоже, тут не предвидится. Что его волновало больше всего — так это полнейшее невежество и бьющее в глаза нищета значительной части чернокожего населения запущенные покосившиеся дома высокий уровень смертности новорожденных отчаяние безработных одинокие матери с вечно голодными ребятишками все это наполняло душу невыносимой тоской невыносимой настолько что подобно тысячам других Лестер бежал из Миссисипи на север в поисках работы, любой прилично оплачиваемой работы, которая притупила бы ноющую боль нищеты. Теперешнее возвращение в Миссисипи заставляло Лестера испытывать радость и боль одновременно. Радость от предвкушения встречи с семьей, боль от того, что он вновь увидит их бедность. Но и в местной жизни случались иногда полосы счастья. У Карла Ли была неплохая работа, чистенький домик, аккуратно одетые детишки. Он представлял собой редкое исключение. И вот теперь все это хрупкое счастье оказалось под угрозой из-за двух пьяных белых подонков, из-за двух отбросов этого белого мусора. В этом мире ни никчемности чернокожих можно было найти хоть какое-то оправдание, Но вот для белого человека, в мире, который он сам для себя создал, никаких оправданий быть не может. Слава Господу, оба они уже мертвы. Лестер испытал прилив гордости за своего старшего брата. Через шесть часов после того, как он выехал из Чикаго, над Миссисипи начало восходить солнце. Лестер пересек реку Кейро. Двумя часами позже ему пришлось проделать это еще раз, но уже в Мемфисе. Теперь он гнал машину на юго-восток штата. Не прошло и часа, как его Кадиллак описал круг по центральной площади Клентона. Лестер не спал уже больше двадцати часов. «Карл Ли, к тебе посетитель», — проговорил Оззи сквозь забранные металлическими прутьями решетки окошка в двери. «Я ничуть не удивлен. Кто это?» «Ступай за мной. Думаю, лучше вам посидеть у меня в кабинете. Вам, может, понадобиться время». Джейк слонялся без дела по офису в ожидании телефонного звонка. «Десять утра. Лестер должен быть в городе, если он вообще решил приехать». «Одиннадцать». Джейк пролистал несколько папок с документами, оставляя кое-где пометки для этель. Полдень. Он позвонил Карли и соврал ей что-то о встрече в час дня с новым клиентом, так что, дорогая, с обедом придется подождать. А во дворе он поработает в какое-нибудь другое время. Час дня. Джейк раскопал какое-то старое дело из Вайоминга, где мужа суд оправдал за убийство человека, который изнасиловал его жену. Это было в 1893-м. Джейк снял копию с этого дела и тут же швырнул ее в мусорную корзину. Два часа пополудни. Интересно, в городе Лестер или нет? Может, поехать проведать Лероя и посмотреть заодно на обстановку вокруг тюрьмы? Нет, лучше воздержаться. Вытянувшись на просторном диване, Джейк задремал. Телефонный звонок раздался в пятнадцать минут третьего. Джейк едва не подскочил от неожиданности. Сердце дико стучало, когда он поднес к уху трубку. «Алло?» «Джейк, это Оззи». «Слушай, Ози, в чем дело?» «Тебя просят немедленно прибыть сюда, в тюрьму». «Что?» Изо всех сил Джейк старался, чтобы голос его звучал невинно. Ты необходим здесь, Джейк. Кому? С тобой хочет поговорить Карл Ли. А Лестер там? Да, он тоже хочет тебя видеть. Сейчас буду. Они сидят там уже больше четырех часов, заметил Оззи, указывая на дверь своего кабинета. И чем же они там занимаются? полюбопытствовал Джейк. «Говорят, ругаются, орут друг на друга. Немного успокоились только с полчаса назад. Вышел Карл Ли и попросил меня позвонить тебе». «Спасибо. Войдем?» «Ну уж нет. Я туда входить не собираюсь. За мной не посылали, а тебе самому виднее». Джейк постучал в дверь. Ходите. Он медленно раскрыл ее, переступил через порог и закрыл за собой дверь. У письменного стола сидел Карл Ли. Лестер развалился на диване. При виде Джейка он поднялся и пожал адвокату руку. «Рад тебя видеть, Джейк!» «Рад встрече, Лестер. Что привело тебя домой?» «Семейные дела!» Джейк бросил взгляд на Карла Ли, Затем подошел к письменному столу и обменялся со своим бывшим подзащитным рукопожатием. Карл Ли был явно чем-то раздражен. «Так это вам обоим я понадобился?» «Да, Джейк, только ты сядь. Нам нужно поговорить», — ответил Лестер. «Карл Ли хочет тебе кое-что сказать». «Говори сам», — отозвался Карл Ли. Лестер вздохнул и принялся тереть глаза. Выглядел он совершенно обессилившим. «Я не скажу больше ни слова. Это касается только тебя и Джейка». Он прикрыл глаза и расслабленно вытянулся на диване. Джейк уселся на складной стул, поставив его около стены, напротив дивана. Он не сводил взгляда с Лестера, не обращая ни малейшего внимания на Карла Ли, медленно раскачивавшегося в кресле шерифа. Карл Ли молчал. Молчал и Лестер. Просидев минуты три в полной тишине, Джейк почувствовал, как его начинает охватывать раздражение. «Кто послал за мной?» — спросил он. «Я», — ответил ему Карл Ли. «Ну и чего же ты хочешь?» «Я хочу вернуть свое дело тебе». «То есть ты уверен, что я горю желанием заполучить его обратно?» «Что?» — Лестер вскочил и уставился на Джейка. «Это вовсе не подарок, который можно сначала дать, а потом забрать назад. Это соглашение между тобой и твоим адвокатом. Не стоит вести себя так, будто ты оказываешь мне великую честь!» Голос Джейка повысился, злость его стала очевидной. «Ты хочешь заниматься моим делом?» — спросил Карл Ли. «Ты пытаешься нанять меня вновь?» «Совершенно верно». «А почему ты этого хочешь?» «Потому что Лестер от меня этого требует». «Отлично. В таком случае мне не нужно твоего дела». Джейк поднялся и направился к двери. «Если Лестер требует меня, а ты предпочитаешь Маршавски...» Тогда я оставайся с ним. Поскольку ты не в состоянии решать сам, тебе нужен Маршавский. — Ну подожди, Джейк, остынь! Лестер остановил Джейка у самой двери. — Сядь, сядь! Я не виню тебя за твою злость на Карла Ли. Он действительно совершил ошибку. Так, Карл Ли? Его брат самым внимательным образом изучал свои ногти. — Ну сядь, Джейк, давай поговорим. Продолжал упрашивать Лестер, подводя Джейка к стулу. «Ну вот и отлично. Нам нужно обсудить сложившуюся ситуацию. Карл Ли, ты хочешь, чтобы Джейк представлял твои интересы?» «Да», — кивнул тот. «Хорошо. Теперь Джейк...» «Объясни, почему...» — потребовал Джейк. «Что?» «Объясни, почему ты хочешь, чтобы я занялся твоим делом вновь?» «Объясни, почему отказываешься от Маршавски?» «Я не обязан этого делать». «Нет, именно это ты и обязан сделать. Это самое меньшее, что ты мне должен. Ты выставил меня за дверь неделю назад, и у тебя не хватило мужества даже позвонить. Я узнал обо всем из газет». Там же я вычитал о твоем новом душке адвокате который, по-видимому, просто где-то заблудился в бескрайних просторах нашего штата. И вот ты вызываешь меня сюда, ожидая, что я брошу все, лишь только потому, что ты решил передумать. Объясни мне, пожалуйста, если можешь. — Ну, скажи ему, Карл Ли, поговори с Джейком, — взмолился Лестер. Карл Ли подался вперед, опершись локтями о стол. Уткнувшись лицом в ладони, заговорил. «Я просто запутался. Здесь все сводит меня с ума. Нервы на пределе. Меня беспокоит моя дочка. Я волнуюсь из-за семьи. еще мне приходится думать о собственной голове. А каждый, кого я выслушиваю, говорит свое. Никогда прежде не оказывался в такой ситуации». Я просто не знаю, что мне делать. Теперь мне осталось только положиться на людей. Я доверяю Лестеру, и я доверяю тебе, Джейк. Вот и все. И ты доверяешь моим советам? Я всегда им доверял. И доверяешь мне вести твое дело? Да, Джейк, я хочу, чтобы ты вернулся к нему. Ну что ж, хорошо. Напряжение спало, Лестер вновь устроился на диване. «Тебе необходимо поставить в известность Маршавский. До тех пор, пока ты этого не сделаешь, я и пальцем не пошевелю». «Мы займемся этим после обеда», — вставил Лестер. «Хорошо, после того, как поговорите с ним, позвоните мне. Работы предстоит много, а времени в обрез». «А как насчет денег?» — спросил Лестер. «Те же условия. Тот же гонорар. Устраивает?» «Меня полностью», — ответил Карл Ли. «Я заплачу тебе в любом случае». «Это мы сможем обсудить позднее». «А как с врачами?» — поинтересовался Карл Ли. «Что-нибудь придумаем. Не знаю пока. Это уладится». Его подзащитный улыбнулся. Лестер в этот момент громко всхрапнул, и Карл Лир смеялся. «Я уверен, ты позвонил ему, но он клянется, что этого не было». Джейк немного смутился, но промолчал. Лестер был искусным лжецом, этот талант раскрылся во всем блеске во время суда и в немалой степени помог его обладателю. «Прости меня, Джейк, я был неправ». Никаких извинений. У нас слишком много дел, чтобы тратить время еще и на реверансы. В тени дерева, неподалеку от автостоянки, у стен тюрьмы стоял репортер в надежде узнать что-то новенькое. «Простите, сэр, вы, случайно, не мистер Брайгенс?» «А кого это интересует?» «Ричард Флей из Джексон Дейли. Вы Джейк Брайгенс?» «Да». «Бывший адвокат мистера Хейли?» «Нет, адвокат мистера Хейли». «А мне казалось, что он нанял Бо Маршавский. Собственно, поэтому-то я и здесь. Я слышал, Маршавский должен подъехать сюда после обеда». «Если увидите его, скажите, что он опоздал». Лестер глубоким сном спал на кушетке в кабинете Оззи. Дежурный разбудил его в четыре утра в воскресенье. Выпив огромную чашку черного кофе, Лестер сел за руль и погнал свою машину в Чикаго. В субботу вечером вместе с Карлом Ли они позвонили котяре Брастеру и уведомили его о том решении, которое было принято. К новости Катяра отнесся равнодушно. Он буркнул, что сам позвонит Маршавский. О деньгах не было сказано ни слова.